Явление пятое. Полюбен вскоре после Беневольский. Полюбен, смотря на часы. Теперь половина одиннадцатого. Во дворце еще не вышли к обедне. Звездов не так скоро воротится. Можно полюбопытствовать, что за человек этот Беневольский. Вот он сам... И в пух расфранчен. Беневольский, Шаркая, ваш покорнейший слугас. Здравствуйте. Позвольте с вами познакомиться. Очень рад вас видеть. Что-с? Так точно -с. В сторону. Непостижимо. Я, верно, в сорок раз его умнее. Отчего я рабею, а он нет. Полюбен в сторону. — Бесценный. И это мой соперник, — Беневольский. — Позвольте спросить. Я, кажется, если не ошибаюсь, имею честь говорить с вами. — Вы не ошибаетесь, — Беневольский в сторону. — Как краткословен. Он меня убивает. — полюбен Вы недавно сюда приехали? — Сейчас будет. — Из Казани, я сын Волжских берегов. Вам здесь все должно быть ново, ничто не ново под солнцем. Но приезжие из Казани, многое кое-что должно здесь удивить. Меня ничего. Признаюсь вам, я столько читал, что ничем не удивлен. Это мое несчастье. Может, не успели еще видеть ничего удивительного? «Помилуйте, эти воды, пересекающие во всех местах прекраснейшую из столиц и в огражденные в берега гранитные, эта спокойная неизмеримость не вы, эти бесчисленные мачты, как молнии опаленный лес. Вы это называете неудивительным?» «Не я, а вы. Вы сказали, что ничем уж не удивляетесь. Я разумел моральное явление». когда ж вы могли их видеть вы сейчас из повозки что ж вы располагаете вдаль какой род жизни вы намерены выбрать беневольский приосанившись вы знаете как меня зовут беневольский кажется дас так что ж вы конечно читали сына отечества Там эти безделицы, я их, ей-богу, полагаю, безделицами, так, опыты, конечно, часто счастливые, удачные, они подписаны литерами Е, А, Б и несколько точек вместо имени Евлампий Аристархович Беневольский. Имени вашего не забуду, но я не читаю «Сына Отечества». нет «Ну так вестника Европы тоже нет. Помилуйте, а музеум? Вы, конечно, любите музеум, московский музеум. Я даже не знаю, есть ли он на свете. Нет, его уж нет больше, но он был. Помилуйте. Что же вы читаете? Мало ли что. Только не то именно, что вы назвали, и не то, что на это похоже». Беневольский смотрит на него с презрением и отходит в сторону. — Не читал ни сына Отечества, ни музеума. Этакое невежество в девятнадцатом столетии в Петербурге. Я перед ним робел и я перед ним скромничал. Садится на стул. — Вы, сударь, спрашивали, какие мои виды вдаль. Вот они. Жизнь свободная, усмешка музы — вот все мои желания. Ни чины, ни богатства для меня не приманчивы. Что они в сравнении с поэзией? Полюбин в сторону. Каков же? Однако вы дурно делаете, что не хотите служить. С вашими способностями, с вашими познаниями не мудрено, что вы со временем попадете Беневольский с восторгом. «В чины?» «В государственные люди, каких, конечно, у нас немного». Беневольский вскакивая со стула. «Ась, возможно ли быть полезным государству?» «Это превосходно, это именно мое дело. Я прошел полный курс этико-политических наук, политическую историю, политическую экономию». Политику в строгом смысле. Право естественное, право народное, право гражданское, право уголовное, право римское, право... «Право. Не надо столько прав, не столько политики. Я, как видите, ничего этого не проходил. Я статский советник. Ваша ли Представьте, чем вы можете сделаться. Как вы благородно судите». «Жаль только, что слишком пренебрегаете изящной словесностью». «Я? Нисколько». «Как же? Не читайте «Сына Отечества». Что ж делать? Зачните его читать, сделайте одолжение, зачните. Право, это вам не будет бесполезно, особливо при вашем здравом рассудке. Но быть государственным человеком, министром, чрезвычайно приятно». Не почести с этим сопряженной, Это дым, мечта, но слава прочная, Незыблемый памятник в потомстве. О, поприще государственного человека завидно, Да как бы на него попасть? А поэзия? О, прелестная игра воображения отрада рада в скуке, Но дело министра существеннее — Решать задачи народов. Я себе представляю, Не для того, чтобы я в этом был уверен, но если бы оно случилось, чтобы я был министром, задумывается.